Протаренная дорожка Услыхав это объяснение, кошка радости своей не скрывал. С самого начала, приняв сторону Дмитрия, он был счастлив, что теперь отпали последние сомнения в его виновности. Из этого вытекало еще более важное последствие. Начальник сыска утер нос скандально известному графу, для которого юридические законы – прошлогодний снег, а заносчивость зашла столь далеко, что отучила уважать субординацию. Начальник сыска поднялся со своего места, долго тряс руку Дмитрия. Вот так бы с самого начала все объяснили нам, и никаких недоумений тогда бы не возникло. Примите мои сожаления, что в столь тяжкую минуту пришлось вас тревожить. Сегодня же я подпишу бумаги, дающие вам право вступить в права законного наследника. Хорошая память, Дмитрий Львович, вас выручила. Это у меня от профессии инженера, многое приходится удерживать в голове. Дмитрий облегченно вздохнул. Позволите отвести вас на службу? «Спасибо, но хочется немного прогуляться. Погода такая хорошая». Соколов, однако, не торопился вставать из-за стола. Откинувшись по привычке на спинку кресла своей могучей спиной и чуть раскачиваясь, он самым любезным тоном сказал. «Очень рад, что у вас, Дмитрий Львович, замечательная память. Тогда вы легко сумеете вспомнить, когда испачкали свой указательный палец правой руки синим грифелем, после того, как сделали чертеж или во время этой работы». Только что бывшее радостным лицо Дмитрия мгновенно переменилось. Оно смертельно побледнело, губы задрожали, не в силах что-либо молвить. Наконец, собравшись силами, Дмитрий пролепетал. «Нет, ничего не знаю». Он понуро опустил голову. «Вот господин Кошка сразу понял, что я не замешан». Вдруг истерически крикнул. Все это гнусная провокация. Вы по происхождению граф, и у вас достойные родители. И чем вы, граф Соколов, занимаетесь? Невинного человека обвиняете в убийстве?» «Обвиняют отпечатки ваших пальцев», — спокойно ответил сыщик. Дмитрий вновь иступленно крикнул. «Так скажите мне, кого осудили только потому, что нашли какие-то выдуманные вами отпечатки пальцев? Ну что же, граф, вы молчите. А молчите вы потому, что нечего вам сказать. Никто и никогда не был обвинен из-за таких бредовых свидетельств». Соколов, выдержав паузу, ледяным тоном произнес. «Вы, Дмитрий Львович, говорите правду. В России пока никто не был осужден только потому, что оставил на месте преступления пальцевые отпечатки. Но за рубежом многие суды полностью доверяют дактилоскопическому доказательству. Например, запальчиво выкрикнул Дмитрий, уверенный, что сыщик говорит ему неправду. Так в апреле 1907 года в бельгийском городишке Фрипоне были обкрадены три квартиры. На осколках разбитых оконных стекол нашли отпечатки пальцев. Был арестован некий бездельник Леонард, чьи отпечатки были идентифицированы с теми, что остались на стеклах. И хотя Леонард вроде вас категорически отрицал, что обворовал квартиры, суд признал его виновным в краже со взломом. Позже Леонард во всем признался и указал место, где лежат украденные вещи. Подобные приговоры уже выносились в Японии, в Венгрии и других странах. Чепуха! В России дактилоскопия введена в тюрьмах циркуляром главного тюремного управления в позапрошлом, 1906 году, а самым свежим законом ему ровно месяц, от 6 июля 1908 года в сыскных отделениях больших городов. Гиль, чепуха, ложь! Жаль, что вы еще больше усложняете непростое положение, в которое попали. Я по телефону вызываю конвой, который вас доставит в бутырскую тюрьму. Место печальное, но оно весьма способствует размышлениям и сосредоточенности. Вы, кажется, владеете английским языком? Да. Сегодня же вам доставят труды Гальтона и Генри, вышедшие в Лондоне, об использовании отпечатков пальцев в определении преступников. Внимательно читайте и серьезно размышляйте. Это поможет вам принести чистосердечное признание. На русском языке, к сожалению, книг на интересующую тему пока нет. Дмитрий был отправлен в тюрьму.